Глава 275. Раздался резкий звон, сопровождаемый градом искр. Это было признаком того, что копье и клинки врезались друг в друга, словно три молнии. Однако в сложившейся ситуации превосходство Дель Кур было абсолютным. Атака при помощи копья требовала использования плеч, локтей и запястий, Однако время, затрачиваемое на атаку и приведение оружия в исходное положение, было весьма коротким. Возможно, все сложилось бы иначе, будь ноги Рэндальфа свободны, но в ситуации с ограниченной подвижностью он терял половину своей силы. В то время как Рендельф дважды взмахивал своими клинками, Делькур наносила сразу три удара. лоб, грудь, горло, солнечное сплетение, бедро. Она была одним из семи мечей Империи, полностью постигшая все тонкости владения своим оружием и атакующая без единой оплошности. Рендельф едва успевал отражать выпады змеевидного копья Делькур. Однако все вышеперечисленное было далеко не единственной причиной, по которой Рендельф ушел в глухую оборону. Сто двадцать три удара. Я должен был уже увидеть ее почерк, но он до сих пор остается загадкой. Когда человек переходил на определенный уровень, он начинал видеть, что у каждого противника имеется своя собственная уникальная картина движений, пусть даже она заключалась в какой-то мелочи. Но как только эта самая мелочь повторялась несколько раз к ряду, она создавала странную последовательность, которая позволяла понимать дальнейшую очередность ударов, и Рендольф отлично читал эти последовательности. Это было что-то вроде его собственной способности, которая отличалась от сверхчувствительности Теодора или поиска пути Ллойда Поллана. Это было умение, разработанное Рэндольфом после многих лет наемнической жизни, за время которой он вдоволь наглотался пыли на полях сражений. Однако в движениях делькур он не мог прочитать ровным счетом ничего. Если бы воительница хотела ударить его в живот, то она должна была посмотреть вниз, но если делькур смотрела вниз, удар приходил сбоку. Траектории ее ударов были слишком сложными и слишком загадочными. Рэндольф попытался вслепую заглянуть вперед, но чуть не пропустил опасный удар. Как бы там ни было, ни один из мастеров не мог победить в этой схватке при помощи обычных атак. И вот как только они оба пришли к этой мысли, Делькур безотлагательно использовала свой особый стиль. Ее атака была похожа на движение ползущей в траве змеи. Ядовитая змея, техника, изменения потока, двойные змеи. Кончик копья внезапно расщепился на две части и устремился в шею Рендольфа сразу с двух сторон. Одна из этих змей могла быть иллюзией, а может быть, они обе были настоящими». Однако у Рэндольфа не было времени проверять эти предположения. Наемник вскинул оба клинка, заблокировав одновременно и левый удар, и правый. Цин! Зеленая аура Дель Кур и синяя аура Рэндольфа столкнулись друг с другом. К -о, О! Наиболее уместным названием для этого явления была отдача. По руке Рэндольфа начала стекать кровь. Однако и Делькур была далеко не в самом хорошем состоянии. Атака наемника была куда тяжелее обычной царапины, а потому у девушки лопнуло как минимум несколько сухожилий. «Да уж, леди, вы меня впечатлили. Еще год назад я бы лишился головы. Вот почему я не люблю гениев». В глазах Рэндольфа Делькур была молодой девушкой двадцати лет. Фактически же она стала мастером меча еще когда ей было 30 лет, обладая при этом талантом, который даже по меркам Андреса можно было назвать выдающимся. Ее чудовищные удары были далеко не тем, чего можно достичь одними тренировками. Врожденный талант, инстинкты и упорство Дель Кур ставили ее противников в крайне неблагоприятное положение. «А как насчет тебя самого? Впервые вижу мастера меча, использующего парные клинки. Вот почему я до сих пор не смогла тебя победить. Может, давай не будем тратить время, и ты сам перережешь себе глотку?» В словах Дель Кур была доля истины. Причина, по которой Рендольф сумел противостоять стремительным выпадам копья, заключалась в том, что он использовал сразу два меча. Это позволяло ему отражать бесконечный шквал наносимых со всех сторон ударов. Будь он обычным пользователем ауры, то его положение оказалось бы гораздо более проигрышным. Возможность блокировать копье даже несмотря на то, что его движения были медленнее. Как оказалось, обладатель парного оружия был естественным врагом копейщика. Рэндольф внимательно посмотрел на слегка встревоженную Делькур и произнес. «Кажется, у тебя довольно интересная история». «Что? Я догадывался об этом, но, увидев секретную технику, которую ты только что использовала, убедился в этом окончательно. Подобных приемов на западном континенте не существует. Твои удары основаны на восточной технике копья. Сковывание». И проникновении. Некоторые ее элементы были изменены, но конечный результат мало чем отличается от копья ранней груши. Итак, откуда в империи Андрос взялись восточные приемы? Рэндальф прожил несколько месяцев в поместье семьи Бэков, а потому мог отчетливо это увидеть — однако независимо от того, насколько его догадка была правдивой, Делькур ничего не ответила. Более того, мечница выглядела опустошенной, словно утратила всяческое желание к дальнейшему продолжению боя. На сегодня хватит. Делькур отвела свое копье и убрала правую ногу с тени Рэндольфа. Одновременно с этим наемник понял, что может двигаться. Однако вместо того, чтобы почувствовать облегчение, он подозрительно посмотрел на свою противницу. Разумеется, Делькур обладала великолепными навыками, но ее превосходство гарантировалось лишь тогда, когда она удерживала своего врага на определенном расстоянии. В бою с полным контактом Рендальф убил бы ее примерно за 300 ударов. «Ты думаешь, я отпущу тебя?» Предупреждающе спросил Рэндольф, поднимая свои парные клинки и делая шаг вперед. «Тебе следует знать, что одержимые мужчины не пользуются популярностью у женщин. Извини, но я не одержимый мужчина, а настойчивый волк. Ха, сравнивать себя со зверем? Что ж, в таком случае перед уходом я брошу тебе кость. О чем ты...» Однако прежде чем Рендальф успел что-либо спросить за спиной Дель Кур появились черные фигуры, с ног до головы закованные в черные доспехи. Они держали в руках такие же черные, как смоль, мечи. Это были рыцари тени, бешеные псы империи Андрос, которые без раздумий бросали свои жизни на алтарь победы. Мы еще увидимся, и тогда я тебя точно убью. Какая досада! Как только Рендольф ринулся к убегающей Делькур, на его пути сразу же выросло несколько рыцарей тени. Конечно, ни один из них не был ровнее Рендольфу. Чтобы убить пятерых воинов, ему потребовалось всего три вдоха и выдоха. Проблема заключалась в том, что по истечению этого срока Делькур и след простыл. «Нет, скорее всего, она где-то спряталась». Судя по всему, воительница использовала какую-то особую, не поддающуюся пониманию маскировочную способность. Раздумывая об этом, Рэндольф пришел к выводу, что именно этот навык, вероятнее всего, позволил ей подобраться к нему. Учитывая это, дальнейшая погоня станет просто-напросто бессмысленной тратой времени. Таким образом, Рэндольф решил сделать шаг назад и вернуться в штаб-квартиру Мелтера. На поле боя, где каждая минута и даже секунда могла означать потерю сотен человеческих жизней, задержка была непозволительной роскошью. Рыцарская атака стала отправной точкой перехода войск империи Андерс и королевства Мелтер к полномасштабной войне. Пусть благодаря наемникам рыцари и были уничтожены, так и не добившись особого успеха, Андрос еще не продемонстрировал даже половины своей мощи. Империя могла похвастаться сотней тысяч солдат в своем резерве, а также мечами, которых можно было назвать истинным символом Андреса. Вот почему на этом этапе Малтеру удалось справиться с атакой своего противника». Однако, когда началось тотальное побоище, магическое королевство вынуждено было отступить. Стратегия Мелтера была неплохой, но разница в численности была попросту непреодолима. Как бы ни старались магические солдаты, каждый воин Андреса прошел пятилетнюю подготовку и каждый год не менее трех месяцев посвящал дополнительному обучению — Лобовое столкновение в ближнем бою было вовсе не тем режимом, в котором Мелтер мог противостоять Андерсу. Без тактической магии нам крышка. Да, мы больше не можем ждать. Наблюдая за происходящим с такими лицами, будто им приходилось жевать червей, командиры Мелтера начали подготовку тактической бомбардировки, которую они откладывали до последнего. Всего один такой удар позволил бы пробить щиты и за раз отправить на тот свет тысячи вражеских солдат. Именно благодаря огромному урону, наносимому тактической магией, Малтер еще ни разу не проигрывал в бою на равнинах. Однако эта битва была исключением. В Андресе додумались прикатить на поле боя катапульты. если это дьявольское изобретение уничтожит еще один тактический магический круг, то Мэлтор останется уже без двух своих подразделений, что не позволит им конкурировать с врагом, армия которого превышала их собственную на сто тысяч боевых единиц. Мы можем поручить магам перехватывать снаряды, но... Однако, учитывая состав снарядов, это было практически невозможно — Кроме того, катапульты размещались в самом тылу имперской армии, что исключало возможность их уничтожения тактической магией. Если сосредоточить всю мощь, то Мелтер сможет уничтожить максимум три или четыре катапульты, в худшем случае две. Придя к весьма пессимистическому прогнозу, Бенедикт нахмурился. «Что же им делать?» Роль командиров как раз и заключалась в том, чтобы найти решение, даже если им пришлось столкнуться с неожиданными переменными. Бенедикт даже подумал о том, чтобы наплевать на свои годы и лично броситься на поле боя. И вот, когда он уже собирался достать свой посох, к нему пришло совершенно невероятное донесение. «Что?» впрочем ошарашен был не только председатель магического сообщества но и все его советники затем бенедикт приказал магу докладчику повторить сказанное еще раз убедившись что не ослышался главнокомандующий недоверчиво переспросил кто-то проник в тыл врага и уничтожил одну из катапульт а в следующий момент ду ту ту Где-то вдалеке появилось несколько облаков пыли, а участок земли, на котором располагались три катапульты, попросту провалился. Землетрясение? Нет, это было невозможно. Откуда взяться землетрясению посреди чистого поля? Посмотрев на обломки катапульт при помощи магии дальнего видения, Бенедикт не выдержал и закричал. «Он сделал это! Действительно, безрассудный герой!» Старый маг был наполовину ошеломлен, наполовину восхищен. Тем временем, где-то вдалеке от неверящих своим глазам командиров, Теодор медленно поднялся на ноги. Он использовал специальную магию, чтобы подобраться к катапультам и заставить их провалиться под землю. «Даже уши немного заложило», — пробормотал Тео, оглядываясь по сторонам. «Все целы. Второй отряд...» «Жертв нет. Третий отряд. Проблем нет». Голоса, раздающиеся в коммуникаторе, были нечеткими. Несмотря на то, что операция предполагала проникновение в само логово их противника, после налета на каньон маги выразили абсолютное желание сопровождать Теодора, куда бы он ни пошел. Усмехнувшись, Тео обратился по коммуникатору кое-кому еще. «Это был тот самый человек». которого он назначил своим заместителем. Спасибо за тяжелую работу. Да. В успехе этой вылазки более чем наполовину стоило благодарить именно его. Благодаря способности Митры Теодор сумел отыскать воздушные пузыри, расположенные под землей. Однако у него не было возможности переместить туда 30 человек. Лишь одному человеку это было под силу. Неудивительно, что когда Уильям услышал знакомые интонации, его голос дрогнул. «Капитан, неужели это...» «Все верно». Хо -хо Уильям был так удивлен, что даже икнул. Тем временем к обнаружившему себя Теодору начали приближаться враги. «Дальше действуем согласно плану». «Понял. Но как выберешься отсюда ты?» «Я уже подумал об этом». «Даже если я не сумею уничтожить их всех, то смогу убежать, пока сопротивление не станет слишком серьезным». «Что ж, удачи тебе». Времени на объяснение не было. Понимая это лучше, чем кто-либо другой, Орта отключил свой коммуникатор. Теодор также деактивировал коммуникационное заклинание — после чего привел в порядок свои мысли и еще раз прокрутил в голове стратегию, разработанную им несколько дней назад. Каким был наилучший способ добиться наибольшего успеха на этом поле боя? Всякому приятно было бы продемонстрировать свою огневую мощь, обрушив на головы вражеских солдат какое-нибудь великое заклинание. Однако это был не самый обдуманный шаг. поскольку потреблял большое количество магической силы и предполагал длительный период восстановления, что делало мага уязвимым для атак. Кроме того, огромные титановые щиты существенно ослабили бы любую атаку, за исключением разве что дыхания Фафнира. Да, самая главная проблема заключалась в щитах, называемых отчаянием мага. Их было практически невозможно уничтожить при помощи заклинаний, что заставляло войска Мелтера шаг за шагом постепенно отступать назад. Таким образом, Теодор решил разобраться с этими щитами. Гладтони, я спрошу тебя еще раз, это действительно возможно?» «Конечно!» Теодор обладал достаточным количеством силы, чтобы сломать щиты. Однако их обломки все равно никуда не денутся. что позволит Андросу собрать из них новые щиты. Пока воины Андроса будут продолжать держать в руках титановые щиты, Мелтор не сможет проявить максимум своей огневой мощи. Теодор не мог использовать великую магию, и уж тем более не мог повредить щиты при помощи физической силы. Ему нужен был другой способ, позволяющий изъять титановые щиты у имперской армии. «Данный тактический ход вызвал бы взрыв смеха у любого стратега, но Теодор и вправду обладал таким способом». «Ладно, я позволю твоему языку немного позабавиться». «Как грубо, пользователь!» Инвентарь, в отличие от других пространственных карманов, которые поддерживались при помощи магической силы, представлял собой проход, ведущий в другое измерение, которое являлось животом Гладтони. В инвентаре можно было спрятать даже пиратский корабль. А потому, после проведения кое-каких исследований, Теодор убедился, что большие щиты в нем также хорошо поместятся. Итак, план Теодора заключался в том, чтобы подобраться к огромным щитам, прикрывающим 150-тысячное войско империи Андрос, и позволить языку Гладтони спрятать их куда подальше. Я должен стащить у них хотя бы половину щитов. Возможно, это сказывалось усиление его контракта с Аквилло. Впрочем, как бы там ни было, Мак в красных одеждах посмотрел на своих врагов и погрузился в глубь армии Андреса, которая до сих пор не понимала, что происходит. Глава 276. Тем не менее, противостоять армии во фронтальном столкновении было совершенно необоснованно. Тео мог с легкостью одолеть десятерых, и даже сотня для него не была проблемой. Однако, как только количество поднималось до тысячи, начинало потребляться много магической силы. Если же против него выступит десять тысяч человек, то за время, потраченное на их ликвидацию, самого Теодора, почти наверняка окружат элитные войска противника. Быстро сократив расстояние до вражеских солдат, Тео придумал наиболее эффективный способ овладения большими щитами. «Во-первых, мне нужен отвлекающий маневр». Его красные одежды и блестящий внешний вид привлекали достаточное количество внимания, чтобы обеспечить безопасный отход его подразделения. Таким образом, после достижения данной цели ему больше ни к чему было навлекать на себя лишние взгляды. Чувствуя, как его переполняет мана, Теодор воскликнул «Во имя Айолоса!» Старое и забытое божество. Одно лишь его имя обладало таким же эффектом, как и активация «Заклинания». Конечно, несколько слов не могли привести к желаемому эффекту, но этого было достаточно, чтобы пробудить спящую в Теодоре божественность. Божественная сила бога ветра, глубоко погруженная в душу Теодора, ответила на его зов «Чего ты хочешь?». Затем на мгновение близость к ветру Теодора и ее понимание поднялись до крайности — Если бы в нем было еще хоть немного божественной силы, он мог бы порождать магию, превосходящую величайшие заклинания. Климатическая магия, которую Тео выбрал для этой операции, была взята из книги облаков. Когда-то в прошлом такое же заклинание использовал мастер Белой башни Хитклиф, вызвав на поле боя настоящий шторм. «Яви свою ярость, торнадо!» Когда из рук Теодора хлынула магическая сила, он понял, что климатическая магия сработала успешно. Одновременно с этим вокруг волшебника начал вращаться безумный вихрь, и через несколько мгновений его ускорение оказалось достаточно, чтобы поднять с земли не только пыль, но и мелкие камни. Объединяющий небо и землю вихрь заставлял кружиться даже облака — Поначалу присутствующим вокруг хотелось просто прикрыть глаза, но вскоре им стало трудно даже держаться на ногах. Не смогли противостоять буйству природы и рыцари, закованные в тяжелые доспехи, в то время как лошади, которые были в несколько раз тяжелее человека, попросту заваливались на землю. Разве могло быть нечто подобное результатом действий обычного человека — А, а а Всем на землю! Держаться подальше от торнадо! а а, -а! Сэр Брэдли!» Магия Теодора только начала набирать свою силу, но рыцари уже были сметены. Во многих отношениях это довольно эффектно, но недостаточно. Теодор воспроизвел заклинание в достаточно правдоподобном масштабе, но сила торнадо все равно была намного меньше, чем у Хитклифа. Первоначально кружащийся ветер должен был разрывать плоть и переламывать кости. Впрочем, Тео не собирался использовать эту магию для убийства. Это был тот самый отвлекающий маневр, призванный скрыть его из виду. Невидимость. А когда Тео произнес следующее заклинание, он полностью пропал из виду. Это была магия, делающая тело волшебника прозрачным, Скрывшись от врагов, Теодор снял свою яркую красную мантию и спрятал ее в инвентарь. С этого момента он должен был двигаться быстро и скрытно. Когда солдаты были разбросаны по сторонам, обрушившимся на них штормом, Теодор взлетел на пять метров над землей. Его целью был ближайший титановый щит. Огромные размеры щита позволили быстро его зафиксировать, и вот как только Тео увидел темно-синее пятно, находящееся на расстоянии в 240 метров к востоку, он пулей ринулся к нему мимо ошеломленных солдат. Если бы он попытался прорваться силой, это заняло бы не менее десяти минут. Однако торнадо вызвал в стане врага настоящий бардак. а потому рыцарям попросту некогда было гоняться за прозрачным волшебником». «Хорошо». Теодор мягко приземлился на поверхность большого щита и тут же нахмурился, почувствовав, как его магическая сила начала понемногу выветриваться. Как и ожидалось, этот металл был естественным врагом магов. Прорваться сквозь него было бы тяжелой задачей даже для него». Если бы не его инвентарь, Теодор, возможно, принял бы решение убраться отсюда, куда подальше. Все готово, гладтони, прошептал Тео. Появившийся из ладони левой руки язык тут же прикоснулся к поверхности щита, титановый щит был размещен в инвентаре М1. Гигантский щит шириной в 20-30 метров, который солдаты держали над своими головами. попросту растворился в воздухе. Осознав, что они остались без защиты, воины Империи Андрос не на шутку встревожились. «Щит исчез? Не может быть! Я ведь только что держал его над собой! Найдите его! Без щита нам сейчас!» Вот теперь в строях Империи начался настоящий хаос. Кто-то оглядывался по сторонам, пытаясь найти потерянный щит, в то время как другие ошарашенно уставились на свои ладони. Однако никто так и не понял, что случилось с огромным щитом, а потому Теодор без какого-либо сопротивления перешел к следующей цели. На этот раз ею был щит, находящийся примерно в 180 метрах к юго-востоку. «Что? Еще один щит исчез!» К тому времени, как Тео конфисковал четыре щита, империя Андрос поумнела. Разбросанные рыцари окружили оставшиеся щиты, в результате чего дальнейшие действия Теодора серьезно осложнились. «И что мне делать дальше?» — думал он, плывя по воздуху. Попытаться украсть еще несколько щитов или не рисковать и покинуть поле боя. Если возможно, я хотел бы взять еще один или два. Однако, прежде чем Тео сумел прийти к какому-либо решению, произошло нечто чрезвычайное. Он услышал весьма неприятный звук, от которого тут же разболелась голова, словно кто-то изнутри начал царапать его черепную коробку. А как только Тео понял, что причиной тому была его сверхчувствительность, перед его глазами что-то блеснуло. Там, где мгновение назад стоял Теодор, что-то пронеслось. В иной ситуации он мог бы подумать, что это была шальная стрела. Однако благодаря Митре Тео увидел, что стрела пролетела мимо и, вонзившись в землю, пробила еще добрую сотню метров скалистой почвы. Человеком, способным на это мог быть лишь «Мастер Лука», тут же пришло в голову Теодора, когда в его сторону устремился целый град стрел. Их скорость была вполне сопоставима с разрядом молнии. Звук оставался позади, и Тео едва успевал увидеть синюю вспышку. Скорость и проникающая способность этих стрел были куда выше, чем у магической ракеты. Если бы Теодор попытался остановить их, то гарантированно превратился бы в решето. Но что еще хуже, сверхчувствительность Теодора посылала ему парализующие ощущения. Это означало, что скорость сверхзвуковой стрелы превышала его предвидение. Тело Теодора превратилось в молнию и зигзагами метнулось прочь. Тем не менее, на его коже тут же появились рассечения, а голова лишилась нескольких прядей волос. Стрелы содержали по-настоящему убийственную силу, способную пробить даже чешую дракона. Однако, что Тео действительно не понимал, это каким образом противник умудрялся угадывать траекторию его движений. «Только не говорите мне, что у этого человека тоже есть...» Сила предвидения. Судя по всему, его способность видеть ближайшее будущее, предвидение, столкнулась с чем-то подобным. Повышенная интуиция двух людей вступила в противоречие друг с другом, что не позволяло им обоим нарисовать картину дальнейших действий. Вот почему у Теодора разболелась голова. Его сверхчувствительность столкнулась с чьим-то предвидением. Град стрел длился ровно десять секунд, а затем он прекратился так же внезапно, как и начался. Невидимое состояние Теодора рассеялось, однако ни один из рыцарей не смог добраться до него, находящегося высоко в небе. Десять секунд. Одежда Теодора была покрыта кровью, но сам волшебник уже начал догадываться о пределах предвидения своего оппонента — С момента первой атаки прошло ровно десять секунд. Все парализующие чувства исчезли. Судя по силе выпущенных стрел, его противник выкладывался на полную, и в течение этих десяти секунд Теодору ничего не оставалось, как отчаянно метаться из стороны в сторону, временами получая легкие ранения. «Однако на этом все». После того, как односторонняя битва подошла к концу, Теодор спокойно оценил ситуацию. Он не смог изъять еще больше щитов, но, по крайней мере, ему удалось выявить присутствие вражеского лучника. Невидимый мастер являлся мощным стратегическим козырем. Империя Андрос получила бы огромное преимущество, если бы смогла убить Теодора. Но теперь это была просто необратимая ошибка. «Что ж, в следующий раз мы еще обязательно позабавимся», — усмехнулся Тео, после чего направился в сторону расположения лагеря королевства Мелтор. Через какое-то время в его сторону вновь устремились стрелы, но Теодор Миллер был уже слишком далеко, разорвав расстояние при помощи Умбры. Как только дистанция увеличилась более чем в два раза, смертоносные стрелы потеряли всяческий смысл. Противоположная сторона также это понимала, а потому спустя несколько выстрелов остановилась окончательно. С какой-то стороны этот ничейный результат был вызван решением самого Теодора. Однако отныне мне нужно двигаться более осторожно». Неопознанный мастер Лука, обладающий способностью, связанной с предвидением, мог одним выстрелом убить опытного воина. Сверхзвуковые стрелы, попадающие в цель на расстоянии в несколько километров, это была нечестная способность, которая не давала никому шанса нанести ответный удар, если только у такого человека не было дара предвидения, как у Теодора». или сильной защиты, как у Вероники. Если бы целью такого лучника был не Тео, а его отряд, то даже Орта не смог бы их спасти. А в следующий момент... Что за... Глядя вдаль, Тео увидел нечто похожее на извержение вулкана. По мере того, как в небе продолжало сгущаться огромное количество магической силы, данное явление выросло до таких масштабов, которые нельзя было сравнивать даже с тактической магией. А причиной тому был некто, находящийся на пике человечества, тот, кто достиг более высокого царства. Кровь дракона и восемь кругов укрепляли друг друга, а буйствующая магическая сила вдавила в землю всех, кто находился на равнинах. А затем в поле зрения Теодора появилась она, собственной персоной. Позади нее было четыре пары крыльев, сотканных из огня, а мощь ее восьми кругов искажала само пространство. Мастер Красной Башни, Вероника, доминировала над всей территорией без исключения. — Внемли моей команде, великий одноглазый король! — прозвучал над равнинами голос самого сильного мага современности. Все это происходило с высокомерием, в которое никто не мог вмешаться. Ей не нужны были ни магические щиты, ни чешуя дракона. Стрелы, выпущенные в нее, таяли прямо в воздухе. Ее щитом и копьем был нестерпимый жар. Чтобы пробиться сквозь такую защиту, противник тоже должен был являться абсолютным существом. «Взываю к тебе от имени четырех правителей. Открой свой глаз и обрати все, что видишь, в пепел. Смотри туда, куда хочешь, и убей тех, кого хочешь. Выжги землю до самого горизонта и отправь живых обратно в землю». Слушая эти слова, Тео понемногу начал догадываться о том, какое заклинание хотела использовать Вероника. «Это ведь не может быть...» Среди немногих волшебников восьмого круга, живущих в современную эпоху, Вероника обладала древней магией уничтожения, которую больше никто не мог использовать. Это была абсолютная магия, которую запрещалось использовать в местах, отличных от поля боя, поскольку заимствовала силу злого бога. Если Теодор правильно помнил, его звали «Открой свой глаз и сожги их», Казалось, это разорвало небо и землю. Смертельный гейзер! А затем явился глаз самой смерти. Никто ничего не видел, нет, точнее было сказать, что люди не могли его увидеть. Магия восьмого круга Вероники под названием «Смертельный гейзер» была далеко не тем заклинанием, которое можно было рассмотреть человеческим взором. Гладта не говорила, что она представляет собой инфракрасную область с высокой плотностью. Это невозможно. Не было никаких впечатляющих взрывов или громкого шума, однако Теодор не мог не вздрогнуть, увидев последствия действий Вероники. Они мертвы? Равнины погрузились в страшную тишину». Смертельный гейзер Вероники был разряжен в определенном направлении, и то, что осталось после него, больше нельзя было назвать людьми. Солдаты превратились в пепел с головы до ног. Всюду, куда смотрел глаз злого божества, прошла смерть. С самого начала заклинания и вплоть до его окончания было унесено около десяти тысяч жизней. Такой была разрушительная магия, призванная именем Баллора. «А? Бежим! Как мы можем победить против такого? Монстр! Монстр!» Солдаты обеих сторон бросились назад, причем вне зависимости от того, были они ее врагами или союзниками. Эта сила вызывала животный ужас у любого здравомыслящего существа. И был лишь один противник, который мог противостоять ей — первый меч империи Краут фон Рассел. Основной удар Вероники был нацелен на тыл имперской армии, где находился штаб принца Фермута. Однако позади превращенной в пепел армии одна из палаток так и осталась стоять. Эта атака испепелила десять тысяч солдат и намеревалась положить конец всей войне. Однако даже это заклинание не смогло превзойти клинок одного человека. Держа в руке меч, который отразил смертельный гейзер, мечник, обладающий титулом сильнейшего в империи Андрос, вышел на поле боя. «Ты все еще посягаешь на мою жизнь, ведьма, а ты все еще мешаешь мне работать». Несмотря на возможность в любой момент атаковать друг друга, они болтали, как старые друзья, которые встретились после долгой разлуки. Расстояние между этими двумя людьми, обладающими абсолютной силой, равнялось всего лишь сотне метров, и Крауду с Вероникой требовалось всего лишь доли секунды, чтобы его пересечь». Позже один из офицеров, ставший свидетелем этой битвы, сказал, «Битва на Карулских равнинах была всего лишь прелюдией к появлению двух абсолютных сил. Столкновение между сильнейшими представителями двух держав, Вероникой и Краудом, продолжалось почти час. Небо было разорвано, а земля стонала». Мелтор и Андрос были вынуждены отступить назад и покорно ждать, пока битва между двумя абсолютными существами не подойдет к концу. Вне зависимости от того, были обе стороны рады или недовольны этому, они были вынуждены оставаться на своих местах. Эти два абсолютных существа вызвали ужасающие изменения на всех равнинах, после чего повернулись друг к другу спиной. Возможно, они рассудили, что их дальнейшее противостояние все равно ничего не изменит. Для тех, кто был уже на несколько ступеней выше человеческих стандартов, стратегический анализ не имел никакого смысла. Так или иначе, но битва на Карулских равнинах закончилась. Один из офицеров назвал ее «завершенной принудительно», Из-за двух абсолютных существ земля была настолько сильно повреждена, что больше не была пригодна для продолжения войны. С этого момента Северная война перешла ко второму этапу. Обе стороны покинули Корулские равнины, реорганизовали свою армию и вновь рассредоточили армейские подразделения. Священное королевство, Лайрон и королевство эльфов, Эльфхейм, должны были прибыть только через две недели, но подкрепления, посланные ими в первую очередь, уже начали присоединяться к тыловым войскам. Это стало началом полномасштабной войны, в которой сосредоточилась вся военная мощь Северного континента. Глава 277. Месть. Через несколько дней после отступления от Карулских равнин Теодор получил возможность немного передохнуть в своей палатке. Как бы там ни было, нынешняя ситуация была довольно неплохой. Нет, в какой-то степени она была даже хорошей. Армия Империи лишилась четырех счетов. В результате чего тактическая магия отправила на тот свет несколько десятков тысяч солдат. Кроме того, теперь империя Андрос не могла так смело бросаться вперед, как это делала раньше. Но что еще важнее, по сравнению с пятью-десятью тысячами потерями Андроса, Мелтор потерял всего двадцать тысяч единиц личного состава. Если бы эта тотальная война продолжалась, империя Андрос был бы нанесен непоправимый урон. Проблема заключалась в последствиях сражения между двумя абсолютными существами. Теперь это место и вправду больше нельзя называть равнинами». Поле боя, на котором буйствовали два сильнейших представителя каждой из сторон, Вероника и Крауд фон Рассел, претерпело такое изменение, что вернуть его первоначальный вид более не представлялось возможным. По всему периметру равнин образовались ямы с лавой, а над землей появились скалы, напоминавшие собой айсберги. Это было настолько ужасающее зрелище, что никому бы и в голову не пришло назвать это место равнинами. На таком поле боя не могла сражаться даже тысяча человек, не говоря уже о целой армии. Главнокомандующие обеих сторон продолжали еще полдня удерживать свои позиции, после чего решили отступить. Как бы они ни хотели, война на Карулских равнинах продолжаться не могла. Впрочем, на севере существовало множество и других мест, где могли столкнуться две армии. Однако, поскольку таких регионов было несколько, командующие двух стран должны были разработать новую стратегию и реорганизовать свои войска. «Пользователь!» — внезапно проговорила Гладтони, «Что случилось?» «Я хочу кое о чем тебя спросить». «Валяй, ты все равно это сделаешь, даже если я отвечу «нет». Какой сообразительный пользователь! Что ж». Ожидая дальнейших слов Гладтони, Теодор чувствовал небольшое волнение. Учитывая, что его компаньон являлся гримуаром, которого интересовали только магические книги, Теодор был уверен, что именно этой темы и будет касаться его вопрос». Однако ожидания мага не оправдались. «Мой вопрос касается этой войны. Почему пользователь не использует все свои руки?» «Что?» Все просто. Прямо сейчас у тебя есть несколько методов, которыми можно опустошить все поле боя. Возможно, призывать Фафнира это чересчур, но зато ничто не мешает обратиться за помощью к высокоранговому демону. Тебе даже не нужно выдавать ему прямые приказы. Достаточно просто бросить его в центр вражеских формирований, и он выполнит свою роль. Это был очень острый вопрос. Не вся сила Теодора была его собственной. Даже если Теодор не мог призвать Аквилло, не рискуя своим целомудрием, количество вызовов, доступных при помощи библиотеки, было бесконечным. В крайнем случае он вполне мог пожертвовать божественным мечом Клаймом Салайсом, чтобы вызвать Фафнира. Возможно, древний дракон появится всего лишь на две или три минуты, но этого с лихвой хватит, чтобы уничтожить армию Андроса. Однако Теодор не использовал магию призыва. По какой-то причине он бессознательно запечатал этот метод, и Гладтони хотел услышать причину такого решения. «О, я скажу тебе, но только не смейся». Логической причины нет, просто предчувствие. Моя сверхчувствительность говорит мне, что я не должен этого делать, я чувствую, что вызов демона или фафнира лишь усугубит ситуацию. Теодор ощущал беспокойство, о котором не мог никому рассказать. Он отложил свой самый сильный козырь без каких-либо оснований, и теперь его товарищи вынуждены были страдать, продолжая кровопролитную войну. В связи с этим самому Теодору было ох как не по себе. Если бы командующие знали об этом факте, то неизбежно упрекнули бы его в нерешительности». Гладто не являлась гримуаром, полагающимся на интеллект и рассудительность, а потому Теодор просто закрыл глаза, ожидая шквала насмешек. Он бы даже не удивился, если бы Гладтони назвала его идиотом. А затем Теодор услышал нечто, что привело его в настоящее замешательство: Ты пришел к такому же выводу, используя не логику, а интуицию? «Как бы там ни было, это правильное решение». Вместо того, чтобы издеваться над Теодором, Гладтони похвалила его. «Что?» «Повторю еще раз. Интуиция пользователя оказалась верной. Ты не должен вызывать таких трансцендентных существ, как Фафнир». «Ну, раз ты так говоришь, и в чем же причина?» «Что ж, я поделюсь с тобой своей собственной гипотезой». Гипотеза предполагала отсутствие доказательств, а Гладтони никогда не нравилось рассуждать о чем-то, полагаясь лишь на догадки и домыслы. Тем не менее, Давай зайдем с другой стороны. Пользователь, ты никогда не задумывался о том, что север странный. Странный? А в чем именно? Во всем без колебаний объявила Гладтони. Посуди сам. Прошло уже пятьсот лет с тех пор, как Мелтор и Андрес, два государства, исповедующие магию и меч, были основаны и впервые столкнулись друг с другом. В общем-то, это было естественно, однако Глаттони явно говорила об этом не для того, чтобы поиронизировать. Каким бы ни был внутренний политический климат, подобных крайних случаев, как с этими двумя северными державами, попросту не существовало. В Мелтере разработали башни магии, отказавшись от искусства владения мечом, в то время как Андрес воевал с магией с тех самых пор, как только стал государством, сразу же объявив, что королевство Мелтер их враг. в любом случае оба этих государства были необычными. Также странным был тот факт, что за все пять столетий войны результат так и не склонился в чью-либо пользу. Несмотря на то, что стороны несколько раз становились то фаворитами, то аутсайдерами, окончательной победы так никто и не добился. После того, как Мелтер и Андрес обескровливали друг друга, Они заключали соглашение о перемирии и расходились. Любой, кто решил бы копнуть историю северных войн поглубже, счел бы этот факт весьма и весьма странным. Почему эта бесполезная война на истощение все никак не подходила к концу? Почему каждые несколько поколений начинался новый виток противостояния, и два государства продолжали потреблять астрономическое количество ресурсов? Почему они так и не смогли прийти к мирному разрешению этого конфликта? Однако настоящим сердцем несоответствий является империя Андерс. Какая бы из сторон не получала преимущества, она всегда делала шаг, который способствовал продлению войны. После того, как Мелтер оказывается на издыхание, они отступают и снова объявляют войну, когда Мелтер начинает оживать. И согласно реальным фактам, Андерсу несколько раз выпадал шанс объединить Север, заключив с Мелтером Перемири. «Странно, с какой стороны на это не посмотри!» «Другими словами», — пробормотал Теодор, пытаясь организовать в своей голове то, что сказала Глаттани. «Многовековая война на Северном континенте всего лишь следствие воли кого-то, кто находится на стороне Андроса». «Я так думаю». «Андрос и Мелтер, значит, какую то ублюдок влияет на историю сразу двух народов». «Верно». «Да, это же просто какой-то бред!» Тео разразился таким продолжительным потоком брани, что если бы он заблаговременно не заглушил в палатке все звуки, то проходящие мимо солдаты сочли бы, что он выжил из ума. Еще никогда в своей жизни он не чувствовал себя таким злым. Сколько людей погибло за все это время!» С первых дней основания двух держав их народы то и дело воевали друг с другом, словно свечи были погашены по меньшей мере десять миллионов человеческих жизней. При этом все они отдали свои жизни не за свои дома и родину, а выплясывая под дудку какого-то неизвестного человека. «Так не должно быть! Это неправильно!» Скрипнув зубами, произнес едва успокоившийся Теодор. «Это была всего лишь гипотеза. Да, все это вполне могло оказаться необоснованным домыслом. Что ж, значит, если предположить, что этот некто действительно существует, то призыв Вафнира лишь простимулирует его к ответным действиям?» Приведя в порядок свое дыхание, спросил Тео. конечно кроме того пользователь все еще не готов уничтожать миллионы жизней — простонал теодор я не виню тебя ясный разум отличное качество для любого волшебника и это в сто раз лучше чем быть опьяненным злой силой как апостолы черной магии добавила гладтони пытаясь немного успокоить тео Ха, обнадеживает пробормотал Теодор, после чего пришел к весьма логичному выводу. «Что ж, раз так, позже я спрошу об этом кое-кого, кто, как никто другой, хорошо знает историю этого противостояния». «И в самом деле...» «Да. Этот человек, который находился здесь с первых дней основания королевства...» Который лучше остальных знал историю Севера и мог подтвердить правдивость этой гипотезы, Теодор и Гладтони одновременно пришли к одной и той же мысли. Они подумали о том, кто построил в Мелтере башни магии и посвятил себя его процветанию. На первый взгляд, казалось, все его действия были направлены на возрождение Мелтера. Однако нельзя было исключать, что они не были связаны с ублюдком, который сделал из северного континента то, чем он являлся сейчас — местом бесконечных войн и сражений. Гримуар Парагранум. Пришло время, как следует расспросить его. — Вот и пришел! — с улыбкой на лице поприветствовал Теодора Бенедикт, когда тот вошел в штабную казарму. Неужели его изменившиеся отношение было вызвано тем, что председатель магического сообщества признал лидерские способности Теодора? Или причиной тому был его непосредственный вклад в битву? Вскоре после того, как Орта присоединился к группе Теодора, он раскрыл свое присутствие и перебрался в штаб. Возможно, ему следовало продолжать действовать в тайне, но было бы слишком расточительно не использовать его способности в качестве главы информационной сети. Что ж, ингредиенты были потрачены не зря. Тео помог Орте быстро восстановиться, после чего Курт дал ему разрешение на сопровождение Теодора Миллера. Кроме того, присутствие мастера Белой башни во время последней операции так и не было обнаружено. Трудно было заметить существование Орты, поскольку телепортация происходила под землей. Это означало, что он все еще мог быть мобилизован в качестве козыря. «Ты...» «Пришел благодетель!» «Доброе утро!» С правой стороны стола сидели два эльфа. Один из них был Эдвин, который уже бывал в Мелторе в качестве посланника, в то время как другой был хранителем по имени Эллаим, который сражался против Левитайна. Прислав на помощь Мелтору двух своих хранителей, Эльфхейм доказал, что относится к происходящему с полной серьезностью. А помимо двух мастеров, в качестве подкрепления прибыло еще сто эльфов-воинов. Сто эльфийских воинов, в число которых входили элементалисты и лучники, представляли собой по-настоящему могущественную силу. Они вполне могли потягаться в бою один на один с лучшими боевыми магами и элитными рыцарями Империи Андрос. Тот факт, что Эльфхейм снял защиты защиту Великого Леса сразу сто первоклассных воинов, сполна показывал его лояльное отношение к Мелтору. Более того, в ближайшие несколько дней должен был прибыть второй эшелон подкрепления, состоящий из тысячи воинов, которые двигались немного медленнее. «Хорошо, значит, все на месте», — зайдя в штаб, провозгласила Вероника. На первый взгляд ее ярко-рыжие волосы и жар, исходящий от тела, оставались все теми же, однако Теодор сразу же кое-что почувствовал. Ее магическая сила меньше, чем обычно, похоже, она потратила много энергии в битве против первого меча. Другие люди вряд ли смогли бы почувствовать эту разницу. Однако Теодор много раз сталкивался с монстром по имени Вероника. Пусть он и был самым молодым среди собравшихся, однако у каждого был свой тип опыта. И вот неудивительно, что Вероника сразу же раскрыла этот факт. «Прежде всего я должна сообщить, что на какое-то время мне придется оставить поле боя». Сильнейший козырь Мелтера, маг восьмого круга, был эквивалентен двум армиям. Итак, на мгновение в штабе воцарился хаос, и многие люди, побледнев, тут же начали что-то бормотать себе под нос. Однако Вероника этого и ожидала. «Да, на данный момент я не в самой лучшей форме. Я потратила около сорока процентов своей магической силы и лишь поцарапала этого парня один или два раза. Для удержания первого меча под контролем скоро прибудет Бландал. Он телепортируется сюда уже завтра». А, «Ясно. Не стоит так удивляться. Особых проблем это не вызовет, поскольку я не задействована в командной системе». Орта оправился быстрее, чем ожидалось, поэтому наше положение хуже не стало. В тотальной войне на Карульских равнинах Мелтор получил небольшое преимущество, но вот что касается результата, который мог быть достигнут благодаря использованию этого преимущества, это было уже головной болью присутствующих здесь лидеров и магов, «Учитывая двух новоприбывших хранителей Иорту, всего в их распоряжении было пять мастеров. Как же им наиболее эффективно использовать эту власть, чтобы победить Андрос?» Однако перед тем, как обсуждать этот вопрос, Вероника повернулась к Теодору и произнесла, «В течение последующих нескольких дней твоя роль будет самой важной. Да, я знаю». Первые мечи Вероника вынуждены были отступить назад, так что на поле боя не осталось абсолютных существ. Впрочем, этот вывод был не окончательным, Поскольку армии базировались ближе к империи Андрос, нежели к Мелтору, семи мечам требовалось сделать всего лишь один шаг, чтобы вступить в бой. А поскольку теперь у них была целебная сила Лайрона, мастера меча могли быстро восстанавливаться. Таким образом, не было бы ничего странного в том, если бы уже завтра первый меч опять появился на поле боя. Кроме того, все уже об этом забыли, но империя Андрос располагала еще одной абсолютной силой. «Этот ублюдочный зест придет за тобой». Зест Шпейтом, второй меч империи, обладал способностью разрубать пространство. Другими словами, он мог преодолевать само пространство, атакуя в самое неподходящее время и в самом неожиданном месте. До сих пор Зест Шпейтом еще ни разу не промахивался, а это значило, что он попросту не мог оставить Теодора Миллера живым доказательством своей неудачи. «Как думаешь, справишься?» — спросила Вероника, положив обе руки на плечи Теодора. «Сможет ли Теодор Миллер справиться со вторым мечом империи Андрес? Вероятно, этот вопрос не имел в виду победу. Возможность остаться живым сама по себе была вполне хорошим результатом. Нет, учитывая возраст и способности Теодора, этот результат был бы попросту великолепен». Однако Теодора это не устраивало. «Одного раза мне уже хватило». Тео поклялся, что при следующей их встрече он будет сражаться до самого конца. «На этот раз я от него и мокрого места не оставлю». «Отлично! Точно, мой малыш!» Таинственная волшебница, пребывающая на пике королевства Мелтера, взволнованно рассмеялась и взъерошила черные волосы Теодора Миллера. Ее амбиции по отношению к этому магу, к этому молодому человеку, продолжали расти, и она была рада этому факту. «А теперь приступить к реорганизации войска!» — подняв голос, провозгласила Вероника, с гордостью глядя на подрастающее поколение, которое она какое-то время не будет видеть.